Епископ Иоанн отправляется с посланием в Европу. После Дамаска Тимур снова резко изменил маршрут похода. Как раньше, он воздержался от дальнейшего вторжения вглубь турецкой территории, так теперь он решил уйти из сирийской пустыни. Один тюмен был послан вдоль морского побережья Святой земли. преследовать египтян до Акки, акры крестоносцев и позднее непреодолимого препятствия для Наполеона. Нескольким другим тюменам приказали двигаться на восток, к Багдаду. Сам Тимур проделал путь, которым он раньше прибыл в Алеппо, в обратном направлении. Уже наступил март 1401 года. Эмир двинулся к Евфрату, но гораздо медленнее, чем обычно, потому что даже у тюркских воинов имелся предел выносливости. Он разрешил своим тяменам заниматься охотой. Летописец замечает, что мясо косули стало ароматным дополнением к шербету. По пути Тимур наладил постоянную связь с базой своих войск в Тебризе. Он получал также вести из Самарканда, еженедельные донесения из Севаса, с которыми были связаны некоторые его планы, ведь город контролировал пути, ведущие во владение султана Грома. Тимур не стал медлить с отправлением в Севас своих войск, расположенных за 200 милет города. Однако он получил донесения от своих военачальников под Багдадом, заставившего его продолжить путь по южной дороге. Командующему защитниками Багдада, пока удавалось удерживать город, султан Ахмед бежал из него к Баязиту, повелев сдать город, если Тимур лично появится под его стенами. Если же нет, то удерживать Багдад, пока турки не нанесут поражение своему противнику. Вот почему эмир поспешил на юг, двигаясь с войсками форсированным маршем в алдахине, перевозимом лошадьми. О прибытии Тимура под Багдад сообщили командованию защитников города. Одного из багдадцев, знавшего эмира в лицо, послали удостовериться, что тот действительно находится среди осаждающих. Однако командующий силами султана Фарадж решил не выполнять приказа повелителя о сдаче города. Может он опасался гнева Тимура из-за того, что не сразу открыл ворота города перед завоевателем. Может рассчитывал, что в условиях невыносимой летней жары тюркские воины сами прекратят осаду. Однако он должен был знать, что за 40 лет Тимур ни разу не прекращал осады крепостей. Защитники Багдада надеялись, что мощные каменные стены выдержат натиск осаждавших. Тимур меньше всего хотел задерживаться под Багдадом. Его тюмены находились в боевом походе почти 2 года без передышки. Основные силы мира сосредоточились в Тебризе, ожидая нападения турок. там Тимур и должен был находиться его изнурительные переходы в невероятном темпе на этот раз не смогли опередить наступление жары войска оказались в условиях голой выжженной степи испытывая недостаток в продовольствии фураже но Багдад оставался ключевым городом на Тигре местным сосредоточение войск, которые могли выступить из Египта и последним оплотом врагов Тимура в Азии. Всего за час эмир поменял свои планы. Гонцы помчались из его лагеря с повелением шахруху двигаться с десятью умелыми ветеранов на юг вместе с сапёрами и осадными орудиями. В Малой Азии Было усилено наблюдение за турками. А в Самаркант хану Мухавиду прислали приказ двигаться на запад с войсками, оставшимися в городе. С осени 1399 по осень 1401 года каждый манёвр Тимура планировался с учётом возможности нападения войск Баязита. В момент Когда Эмир готовился к осаде Багдада, Баязит не спеша пересекал Босфор, перебираясь из Европы в Азию. Если бы повелитель турок проявил больше энергии и появился на театре боевых действий до падения Багдада, то обнаружил бы Тибрис почти полностью свободным от войск Тимура. Но посты наблюдения в Малой Азии Сообщили бы эмиру о приближении войск Баязита. А эмир рассчитывал соединиться через несколько недель с подкреплениями из Самарканда. Когда прибыл шах-рух, Тимур велел устроить перед стенами Багдада смотр своих войск. На виду у жителей города 100 тысяч тюркских всадников промчались в парадном строю под звуки боевой музыки. Демонстрация силы не произвела впечатления на защитников Багдада, и Тимур с ожесточением принялся за подготовку штурма стен города. За городом, в нижнем течении Тигра, перебросили через реку мост из лодок, чтобы обеспечить осаждавшим передвижение с берега на берег и исключить поступление помощи или бегство осаждённых по реке. Городские пригороды были взяты приступом. Их либо сравняли с землёй, либо превратили в укреплённые позиции. Кольцо блокады города протяжённостью более чем 12 миль накрепко сомкнулось. Из дальних лесов притащили огромные брёвна, которые выдрузили пирамидами на ближайших городовых высотах. На вершинах пирамид Установили осадные механизмы для обстрела камнями стен и улиц города. Тем временем сапёры стали производить подкопы под фундамент стен. В течение нескольких дней обрушили ряд секторов стены. Однако защитники Багдада воздвигли за основной внутренней стеной, откуда стреляли по осаждавшим из огнемётов. Полководцы Тимура просили повелителя разрешить общий штурм, ведь стояло адское пекло. Летопись повествует, что в такой жаре птицы падали с неба замертво. Воины, действовавшие под палящими лучами солнца, отражавшимися от полированной глинистой поверхности пустыни, превращались в своих доспехах в жареное мясо. Старый тюркский воитель не позволил боевому барабану отстучать сигнал к общему штурму. Целую неделю осадные орудия долбили городскую стену. Тюркские воины прятались от жары в укрытиях с середины утра до полудня. Но как раз в середине дня, в самое пекло и без всякого предупреждения, Тимур нанёс решающий удар. В час, когда защитники Багдада, за исключением нескольких дозорных, покинули внешнюю стену, отборные отряды тюркских воинов выскочили из укрытий с осадными лестницами на перевес. Внезапность принесла полный успех. Нуреддин, спасивший Тимура в его последней битве с Тахтамышем, взобрался на стену и установил там штандарт с тонским хвостом. и золотым полумесяцем. Затем загрохотал большой барабан. На штурм города двинулись все тюмены. Но Редин спустился со стены внутрь города и возглавил стальной клин тюркских воинов, сражавшихся на его улицах. К полудню, в условиях беспощадной жары, воины Тимура овладели четвертью Багдада, оттеснили защитников города к реке. За ней лежала остальная часть Багдада, неспособная предотвратить штурм, а резне, которая затем последовала, лучше не упоминать в деталях. Победители, озверевшие от собственных мучений и больших потерь, выглядели демонами, упивавшимися кровью. Летописец утверждает, что Багдаду названному обителю мира Лучше было бы называться в этот день обителью смерти и разрушений. Командующего фараджа, бежавшего на лодке по реке, настигли стрелами с берега и убили. Затем его вытащили на сушу, и из отрубленных голов построили 120 башен. Погибло по всей видимости не менее 90.000 багдадцев. Тимур приказал разрушить стены города, «Дома сравнять с землей или сжечь, исключая мечети и святыни». С этих пор Багдад сошел со страниц истории. Позднее оставшееся на его месте пепелище было заселено, но с этого времени город утратил значение в качестве мирового центра. Послания, провозглашавшие падение города, разослали во все уголки державы Тимура. Одно из них отослали в Езиту Грому. Отсутствовавший во время штурма Багдада султан Ахмед вернулся в город, когда из него ушли орды завоевателей. Узнав об этом, Тимур направил в город отряд всадников, чтобы схватить бывшего монарха. Судя по летописям, Ахмеду снова удалось сбежать в лодке по реке в одной рубашке и затем укрыться под защитой Баязита. Предоставив основным силам своих войск спокойно двигаться с грузами трофеев и осадными орудиями, Тимур с шахрухом и несколькими военачальниками поспешили в Тебриз. Багдад пал в июне, а в июле 1401 года Эмир снова был вместе со сосредоточеньем своих главных сил в Тебризе. Внук Мухамед докладывал, что дошёл с подкреплениями из Самарканда по великой хорасанской дороге до Нишапура. Шахрух находился при эмире. Первая фаза похода завершилась. Тимур прошёл до Гу, по которой располагались его враги из конца в конец. За 14 месяцев он дал два крупных сражения и целый ряд битв местного значения. Он взял штурмом несколько укреплённых городов. С точки зрения боевого искусства это было замечательным достижением. Эмир устранил всех союзников Баязита перед появлением султана Грома на театре боевых действий. Теперь было не то время года, чтобы идти в поход против турок. Тимур больше склонялся к тому, чтобы отложить сражение с Баязитом до следующего года. Весьма, кстати, загрохотали вскорь барабаны хана Мухаммеда на дороге, ведущей к лагерю эмира. И ветераны похода в изумлении смотрели на вновь прибывавших воинов. Тюмены из Самарканда проходили перед их глазами в новом блеске своей мощи. Над ними развевали стандарты разных цветов: зелёного, красного, жёлтого и так далее. Всадники каждого тюмена имели плащи, накидки для лошадей, даже щиты и стрелы одинакового цвета. Ветераны, преодолевшие с Тимуром расстояние от Индии до Чёрного моря и оттуда до Палестины и обратно, вслух насмехались над новой причудой внука Эмира, но в душе завидовали его воинам. Самого Тимура заинтересовала идея восстановления древнего канала, прорытого греками от реки Аракс. Он занялся также изучением торговых путей из Африки в Европу. Эмир даже направил французскому королю Карлу VI вновь, Послание с выражением доброй воли, написанное рукой епископа Султании Иоанна и доставленное им в Париж. В содержании двух посланий, направленных Тимуром королю Франции, ничто не подтверждает обоснованность частно высказываемых суждений, будто эмир предлагал Карлу разделить существовавший тогда мир в известные границы. Разве что добропорядочный епископ Иоанн убедил Тимура в том, что Карл был самым могущественным из европейских монархов, таким же, как Тимур в Азии. Амир писал, что он выступил в поход против Баязита, врага Карла, и выражал надежду, что между его державой и Францией наладится торговый обмен. Тимур добавил: что Иоанн будет представлять его во всех вопросах, кроме вопросов религии. К миру приходили гонцы из Генуи, пробиравшиеся по охваченным войной территориям к непобедимому турскому владыке. Они хотели добиться от него льгот по прибытии к нему своих конкурентов из Венеции. Генуэзцы принесли с собой тайное послание христианского императора оставшившегося в Константинополе по милости Баязита с просьбой о помощи